Симпатичные страшилки. Любят совы днём молчать, а вот ночью покричать. Соберутся на опушке и топорщат свои ушки. Но пугают малышей совы даже без ушей. И напрасны эти страхи. Совы милые ведь птахи. Водрузив очки на глазки, по ночам читают сказки и бубнят. у у у-у, ночью спать я не могу.